Глава 7 Шаг 4: Перестаньте искать проблемы, чтобы их решать. Люди, которые стремятся решать проблемы, будут находить их ежедневно и круглосуточно. Они не чувствуют себя в безопасности, если не решают проблемы или не принимают участие в чьём-нибудь спасении. Они только и говорят об этом, это всегда присутствует в их отношениях. Решение проблем заставляет таких людей ощущать себя значимыми и важными. Этот шаблон поведения держит их в эмоциональной изоляции, они не могут построить близкие отношения, не понимают себя, с трудом принимают решения в собственной жизни. Чтобы сломать шаблон, вам нужно хотя бы на пять минут воздержаться от решения вопросов разной сложности, а это труднее, чем вам кажется. Отпустив проблему, ничего не сделав для её урегулирования, вы останетесь наедине со страхом и неуверенностью. Действительно ли вокруг только проблемы? Многим из нас в жизни не хватает чувства безопасности. Например, я никогда не испытывала это чувство и не испытываю до сих пор. Если вы считаете, что материальный мир, например, крыша над головой, даёт чувство безопасности, вы сильно заблуждаетесь. Многие держатся за работу, людей или что-то ещё, надеясь обрести уверенность и спокойствие, но так и не получают. На самом деле именно это и побуждает вас искать проблемы. Просыпаясь утром, о чём вы прежде всего думаете? О проблемах? А вы замечали, что чем больше о чём-то думаете, тем больше этого становится. Стоит вам сосредоточиться, скажем, на кокосах, вы будете везде видеть только кокосы. Скоро они будут повсюду. То же самое происходит с проблемами. Это может быть ваша реальная или потенциальная проблема, проблема другого, это могут быть проблемный человек или обстоятельства — Всё это лишь ваше восприятие, часто не имеющее ничего общего с действительностью и уж точно не вопрос жизни и смерти. Так работает ретикулярная формация. Эта часть рептильного мозга — своего рода фильтр между спинным мозгом и главным компьютером. Она сортирует информацию и оставляет для вас самое главное, например, правоту ваших убеждений. Помните, рептильный мозг трудится не для вашего счастья, а для выживания. В работе я сталкивалась с очень умными людьми, но и они дружат с этой древнейшей частью мозга. Всегда ищут проблемы и создают, если не находят, ведь для ощущения безопасности им необходима паутина трудностей. Это ещё один из способов занять ум, чтобы не ощущать внутреннюю пустоту и не прислушиваться к чувствам. С их вечным «а вдруг» они занимаются, как я люблю говорить, ментальной мастурбацией. Вдруг, пока я сплю, с неба потечёт голубая жижа и убьёт меня. Что будет, если какой-то сумасшедший учёный восстановит ДНК динозавра Если у них не находятся собственных проблем, они легко находят их в окружающей реальности. Задумайтесь прямо сейчас, на чём вы сосредоточены. Найдите время записать проблемы. Может показаться, что их бесконечное множество. Если Майкл не позвонит до пятницы, придётся с ним попрощаться. Но мне бы этого не хотелось. Может, отправить ему сообщение? Или... Вдруг Марсия не вернёт мне долг, тогда мне придётся с ней поговорить, вдруг тогда мы поссоримся, и нашей дружбе конец. Проблема, может быть, даже не вашей. Интересно, парень Терезы ей изменяет? Надо присмотреться к нему. Ох, надеюсь, мне не придётся быть тем, кто принесёт дурную весть. Обратите внимание, на чём вы сосредоточены. Помню, много лет назад в книге Экхарта Толле «Сила настоящего» я прочитала, что нельзя потерять деньги до момента выписки чека. Только когда вы написали чернилами на бумаге сумму, можете констатировать «у меня нет денег». Но человек способен потерять уйму энергии из-за стресса ещё до того, как факт можно считать свершённым. Погружение в проблемы лишает сил и снижает настроение до нуля, точно так же, как перфекционизм и стремление угождать людям. Не будьте так суровы с собой. Привычка появилась у вас ещё в детстве. Представьте, что вы ребёнок, бродите по дому, и тут на вас ни с того ни с сего начинают кричать, а вы даже не понимаете, в чём причина. Может, вы взяли четыре только что выглаженные мамой простыни и соорудили палатку — Но вы ведь не знали, что так нельзя делать, правда? Подобные моменты невероятно важны в жизни ребёнка. Смущение, замешательство. В работу включается система поиска решений и выхода из ситуации, например, такого. Я больше не хочу повторения подобного, поэтому лучше быть на чеку и выявлять возможные проблемы заранее. Может сформироваться ненадёжная привязанность. Если ваши родители плохо владели эмоциями, то выплёскивали на вас любовь, то отбирали, казалось бы, без повода. Вы всякий раз невольно задумывались, не вы ли причины такого поведения. Это заставляло вас постоянно быть в состоянии готовности и заранее определять проблему, ведь вы боялись нового наказания или пренебрежения». Папа мог в субботу утром мило с вами разговаривать, а в понедельник сидеть перед телевизором и вести себя так, будто вас нет рядом. Вы могли невольно задаваться вопросом, чем провинились. Могли прийти к выводу, что смотреть телевизор интереснее, а с вами скучно. Или что папа размышляет о работе и потому выглядит задумчивым. Вы приходите к выводу, что отец будет проводить с вами время с удовольствием только в субботу утром, Но проходит неделя, наступает суббота, отец даже не смотрит в вашу сторону. Теперь вы идёте по жизни, отыскивая похожие ситуации и подбирая решения. Правда же состоит в том, что поведение отца зависело от вещей, совсем не связанных с вами. Хочу представить вам Лэйн. Девушка настолько глубоко погрузилась в проблемы с партнёром, что почти убедилась себя разорвать отношения. Лэйн встречалась с молодым человеком около года. Она восклицала. «Мишель замечательный, он спокойный, симпатичный, умеет подбодрить и поднять настроение, и он всегда готов со мной поговорить». Однако при всех достоинствах Мишеля Лэйн могла думать только о проблемах, главной из которых был сам Мишель. Лэйн постоянно его оценивала, отмечая то, что ей не нравилось. Например, что они мало времени проводили вместе, около трёх дней в неделю, включая выходные. Мишель всегда опаздывал, приходил каждый раз в одних и тех же штанах, грыз ногти и жил с кошкой, которая раздражала Лэйн. Она считала проблемы серьёзными. По мере того, как проходила наша работа, Лэйн стала принимать свои чувства и эмоции, и её внутреннее состояние улучшилось — Однако ещё сохранился детектор проблем. Она сходила с ума всякий раз, когда встречалась с Мишелем, или при мысли, что на следующий день они не увидятся. Она ловила себя на том, что её злят некоторые поступки и качества партнёра. и хотелось плакать от того, что не может принять Мишеля как есть. Умом Лейн понимала, что Мишель ни в чём не виноват, он не делает ничего плохого. Но Лэйн мысленно собирала аргументы, будто готовилась к расставанию. Со временем, разобравшись в себе и своих чувствах, Лэйн поняла, что будет правильно остаться с Мишелем. В то же время она не доверяла себе, беспокоилась, что сомнение в решении может означать, что в их отношениях что-то не так. В случае Лэйн все сложности сводились к тому, что она не принимала себя и потому искала проблемы в Мишеле. Наша совместная работа помогла Лейн увидеть проблемы с самооценкой. Раньше она боялась разбираться в себе и поступала как ребёнок, обвиняя во всём партнёра. Со временем Лейн научилась видеть истину, не жалуясь и не обвиняя Мишеля. Самооценка повысилась, и девушка увидела причины своих претензий. Лейн посмотрела на ситуацию и на своё желание её контролировать комплексно. Она сделала шаг назад и стала разбираться с причинами своего восприятия. Отношения с партнёром изменились, когда Лэйн полюбила себя и признала, что часто виновата сама. Партнёры стали чувствовать себя легче и свободнее и начали больше времени проводить вместе по инициативе мишель Сейчас они обручены и хотят пожениться. Нельзя забывать, что поиск проблем там, где их нет, сигнализирует о неладах с собой или попытке игнорировать свои чувства. Теперь Лейн знает, что нужно делать в первую очередь. Проблемы могут говорить о многом. Например, на работе вы можете находиться в паутине проблем. Вы — самый настоящий искатель проблем. Вы, как металлоискатель, проверяете окружающих на наличие деталей, которые могут впоследствии составить проблему. А как насчёт личной жизни? Может, вы заметили недовольство на лице мамы, когда пришли в ваш любимый ресторан и подумали, «Вот чёрт, ей здесь не нравится. Сейчас она устроит сцену перед официантом, я больше никогда не смогу здесь появиться». Вы можете попытаться сгладить ситуацию и предотвратить взрыв. Вы привыкли так поступать даже с незнакомыми людьми, поняв намерения по языку жестов, стараясь решить проблему самостоятельно или находя общий язык, чтобы поговорить о ней. Да, вы ощущаете связь с теми, у кого существуют схожие проблемы. Это помогает вам чувствовать себя увереннее. Что ж, почему бы и нет? Это самоутверждение. В решении проблем нет ничего ужасного. Эта склонность приобретает патологический характер только когда становится любимым занятием. Эта привычка — огромная угроза вашему счастью, поскольку со временем влияет на личность сильнее. Ваш страх жизни прямо пропорционален усердию в поиске проблем. Ваш мир уменьшается. Ваша жизнь совсем не похожа на счастливую. Вы ведь и сами это понимаете. Последствия зацикленности на проблемах. Люди с ненадёжной привязанностью, или, точнее, тревожные замкнутые, являются в разной степени экспертами в решении проблем. Они уверены и безопасно чувствуют себя в этой роли. Безопасно, потому что тот, кто решает проблемы, не может стать проблемой. Верно? «Я гуру на горе. Идите ко мне со своими проблемами, слабые людишки». Верно. Ум любит проблемы. Он как компьютер, которому вы передаёте заряд, когда отключаетесь от эмоций. Вы можете стать настоящим гуру в решении проблем. Все будут звонить вам и спрашивать совета, что позволит вам сосредоточиться на проблемах людей. Но как вы относитесь к людям, которым помогаете? Скорее всего, понимаете, что у вас не может быть близких отношений, ведь они, по вашему мнению, недостаточно умны, раз не способны найти выход из трудной ситуации. Это даёт вам ощущение превосходства. как бывает у тех, кто не хочет допустить сближения с людьми. Один из способов всегда приходить на помощь и решать чужие проблемы. Человек тревожный и замкнутый вполне может самоутверждаться, решая проблемы других и сохранять с ними эмоциональную дистанцию. Мы все встречались с людьми, которые постоянно ноют и жалуются. Мы называем их нытиками. Они сами создают себе проблемы, не желают меняться и не хотят это признавать. Для них буквально всё становится проблемой. У моей собаки блохи. Ненавижу свой будильник. Я никогда не покупаю вкусненькое. Мой муж меня не слушает. Их жизнь — одна большая проблема. Они даже прогнозируют проблемы, которых ещё нет на горизонте. Эти люди раздражают, но мы уже к ним привыкли. Знаем, чего от них ждать. Никаких сюрпризов не будет. С ними спокойно и удобно. Можно держаться на расстоянии, избегая эмоциональной близости. Вы думаете, Я знаю, что ты скажешь, знаю, что сделаешь, а я скажу то, что говорю всегда, и результат будет как всегда. Потягивая вместе пиво, вы в очередной раз в этом убедитесь и сможете забыть о собственных проблемах, занимаясь чужими. Возможно, в вашей жизни существует драматический треугольник, в котором вы взяли на себя роль спасателя. Этот скользкий путь может привести к жертве. В этом случае безопасность видится иначе. Вы полагаете, что плохое не свалится на вас, если вы будете всё время в движении, решая чужие проблемы, даже если их ещё не существует. Тогда вы радуетесь, что идёте на шаг впереди. Вы победитель. И неважно, возникнет ли проблема, ведь в своём рюкзаке вы на всякий случай уже приберегли решение. Это даёт ложное ощущение уверенности. Вы доверились уму, но у него нет необходимого опыта, он не в состоянии предугадать все возможные исходы и варианты развития ситуации. Случается, что для выхода из трудного положения лучше не бегать и не суетиться, пытаясь найти выход и стараясь подстроить результат. В жизни невозможно всё держать под контролем, всем управлять, беда может прийти внезапно оттуда, откуда не ждали. Будете ли вы тогда также уверены в своих действиях, или поймёте, что сели в лужу. На самом деле только эмоционально устойчивый человек доверяет своей способности достойно справиться с проблемой. И не с помощью интеллекта или предвидения и предупреждения потенциального способа развития и завершения. Прежде чем вмешаться, позвольте ситуации начать развиваться. В какой-то момент вы можете обнаружить, что если это не пожар, спешить совсем не стоит. Как не утонуть в море абсурда? Старые шаблоны указывают на то, почему мы увязаем в проблеме. Вспомните детство. О чём ваши родители говорили чаще всего? О чём-то радостном и приятном? Или большую часть времени посвящали обсуждению проблем? Ваши родители выглядели счастливыми? Возможно, они испытывали короткое облегчение, когда преодолевали какие-то трудности, Но вы замечали, как быстро возникали новые. Это шаблоны, вы его унаследовали. Вы стали воспринимать жизнь как перетекание от одной проблемы к другой, не замечали пауз и не осознавали это. Вы Чарли Плакса, марч надоеда или Фрэн-боец, воюющий с проблемами. Всё может измениться, но для начала нужно признать, что этот путь тяжёлый и высасывает из вас все силы. Разумеется, многие действия вы совершаете автоматически, поэтому разобраться поможет лишь осознанность. Я стала честна с самой собой. Много лет я слушала, как окружающие рассказывали мне о своих проблемах. Их привычный гул давал мне ощущение занятости делом. Я бы никогда не признала, что испытываю чувство превосходства, но так и было — «Вашему самолюбию может льстить что вы лучше того, кто страдает, когда вы не являетесь участником действа, а лишь решаете проблему, оставаясь в стороне». Мне вскоре стало ясно, что это положение наблюдателя позволяет мне обращать внимание на собственные проблемы и огромную неуверенность в себе. «Я замечательная, я решила вашу проблему. Я долгое время не замечала, что бегу от себя, занимаясь чужими делами». и одновременно надеюсь, что стану чувствовать себя лучше. Да, я приносила пользу, но только другим. В этом не присутствовал лишь холодный расчёт, но мне придавало уверенности осознание успешности. Однажды всё изменилось, потому что я решила стать счастливой. Я перестала искать проблемы как в своей жизни, так и в жизнях других. «Вы хотите стать счастливым?» «Конечно», «Зачем я спрашиваю?» Поможет ли вам роль спасителя мира? Нет. Нельзя быть счастливым, находясь по уши в проблемах. Но кто вы без этих проблем? Для понимания отбросьте 98% дел, которые вы называете проблемами, те, на которых концентрируетесь бессознательно. Плохое самочувствие может быть для вас нормальным явлением. Многие из нас никогда в жизни не чувствовали себя на подъеме продолжительный период. Некоторые даже не вспомнят, когда были полны энергии. Я тоже была из их числа, пока не начала заниматься собой. Я просыпалась и ложилась в постель, размышляя о чужих проблемах. Свои я старалась решать своевременно или не замечать. Я нуждалась в чужих проблемах, забивала ими голову, лишь бы не думать о своих чувствах. Теперь я не зацикливаюсь на проблемах. Признаюсь, в 99% случаев теряю интерес сразу, как слышу о них. Мой рептильный мозг в эти моменты отключается. Я стараюсь не думать о плохом, если только вопрос не требует срочного решения, например, спущенное на дороге колесо. Но я не ищу проблемы на будущее, как, впрочем, и в настоящем, чтобы только занять мозг. Я живу настоящим. Перестать думать о проблемах — это нормально, мир не рухнет. Но переключить внимание на свою жизнь страшно, и это шаг в неизвестность. Изменение себя — начало новой жизни в новом мире, где так много я не знаю. Я не знаю, столкнусь ли с трудностями. Я не знаю, что случится через час. Я не знаю ответа. Я не знаю, сложится ли всё так, как я предполагаю, и так далее. Я доказываю себе, что живу здесь и сейчас, не думаю о проблемах, позволяю ситуациям разрешаться самим собой. Исключение — проблема, возникшая в данный момент, та самая, требующая незамедлительного вмешательства. В противном случае я стараюсь бросить все силы не на решение, а на то, чтобы сдержаться, не растрачивать энергию, как умственную, так и психическую и физическую, высвобождать, они направляют на ежедневное решение проблем. И это друзья мои, и есть путь к счастью. Упражнение. Это точно проблема. Возьмите дневник, найдите тихое место, где вас никто не потревожит 10-15 минут. Используйте навыки проживания настоящих чувств, полученные в третьей главе. Первое. Вспомните проблему, о которой вы думали в последнее время. Проведите сканирование тела и отметьте, какие чувства и эмоции возникают. Второе. Теперь погрузитесь глубже в себя. Задайте вопрос. Почему в последнее время меня заботит именно эта проблема? Прислушайтесь к себе. Есть внутри пустота. Настроившись на свои глубинные чувства, вы сможете понять, чего на самом деле так старательно избегаете. Ответ может быть весьма неожиданным. Драматические события в жизни других помогают мне не признавать факт неуважения себя. Упражнение поможет вам понять, откуда возникает желание решать чужие проблемы, осознать глубинные причины такого поведения. Моя клиентка Джулия делила комнату с соседкой. Однажды на фото в соцсетях она увидела девушку в таком же наряде, что висел в её шкафу. Как же так? Джулия бросилась в спальню и схватила вешалку с одеждой. Её явно носили, о чём свидетельствовал чужой запах. Получается, соседка взяла без разрешения её вещь и просто повесила обратно. По шкале Рихтера это не катастрофа, но Джулия была в ярости. «Как моя соседка смеет так поступать? Это неуважение. Она даже не спросила разрешения. Она ни во что меня не ставит. Она наглая, избалованная девчонка». Джулия, безусловно, права. Нельзя брать чужие вещи без разрешения. На первый взгляд в простой ситуации кроется серьёзный глубинный смысл. Стоило мне уговорить Джулию погрузиться в себя и прислушаться к чувствам, как она заплакала. Жизнь тяготила её. Джулия не могла жить так, как хотела, и вдобавок не могла распоряжаться даже собственной одеждой. От происходящего опускались руки. «Мне не стоит застрять внимание на том, что ненавижу это место. Я совсем не хочу так жить. Моя соседка — невоспитанная дрянь, но мои эмоции в этой ситуации — лишь вершина айсберга», — сказала Джулия. Приключение на мелкие проблемы, чтобы избежать реальных серьёзных проблем — это своего рода компенсация. Вам не надо утруждаться и работать над собой, можно просто отвлечься на другое. Всякий раз, когда вы так поступаете, постарайтесь понять, когда у вас появилась бомба замедленного действия и почему вы игнорируете её — Беспокойство всегда лежит на поверхности. Оно связано с внутренними проблемами, на которые вы предпочитаете закрывать глаза, не говоря уже о том, чтобы решать их. Дисбаланс внутри не исчезнет лишь потому, что вы его игнорируете. По этой причине он может только расти. Из-за экономического кризиса я потеряла работу. Могла лишиться одновременно дома, где росли мои дети, немаленькие. большей части имущества и партнёра, отношения с которым не делали меня счастливой. Тогда как раз я завершала обучение коучингу. На нём я и сосредоточилась, пытаясь понять, как же оказалась в такой дерьмовой ситуации, отодвинув на задний план проблемы с финансами и крышей над головой. Мой мир рушился, а я давала советы другим. Работа позволяла занять всё свободное время и мысли, помогала не думать о своих трудностях. Мне даже начинало казаться, что они не требуют моего внимания. Я разделила свои проблемы по силе эмоционального восприятия. В режиме выживания я не могла даже думать о том, что моя жизнь катилась в пропасть, а я концентрировалась на вещах иллюзорных. Если мелкими проблемами вы загораживаетесь от более серьёзных, подумайте над триггером. Просыпаясь утром, вы действительно думаете о настоящих проблемах. Таков ваш образ жизни — перепрыгивать с одного на другое. Что, по вашему мнению, мешает внутренней гармонии? Возможно, тихий голос в голове что-то вам подсказывает, но вы не слышите. Сейчас самое время, чтобы обратить внимание, на него внимание. Умение находить проблемы. Вы могли бы получить лицензию частного детектива и открыть бюро по поиску проблем. Вы можете бесконечно их находить и урегулировать. Дайте мне проблему, и я подберу все возможные варианты решений. Мне просто необходимо отвлечься от трудностей в своей жизни, дайте мне наводку, и я придумаю историю. Можете не поверить, но эта тактика даёт некоторые преимущества. Первое. Возможность жить в будущем, не находиться мысленно в настоящем. Отличный способ избежать необходимости заниматься своей жизнью, не видеть того, что происходит в ней в настоящем. Второе. Помогает генерировать и находить проблемы. Помните, то, на чём вы фокусируете внимание, увеличивается. Если вы боитесь проблемы, она непременно появится. вы сами её создадите. Ваши действия, слова, искажённое восприятие реальности заставят поверить в то, в чём вы себя убеждаете. И всё это приведёт к проблеме. Терзаясь сомнениями, что девушка может вам изменить, вы становитесь подозрительным, тайком просматриваете её телефон, следите за каждым шагом. Возможно, ваши подозрения беспочвены, но могу сказать точно, настанет момент, когда она вам изменит, вы узнаете об этом и скажете, что всегда знали, ей нельзя доверять. Отсюда вытекает третье преимущество обладания нюхом сыщика на проблемы. Третье. Исполнение пророчеств. Вы можете опять утверждать, что проблема существовала, это согласуется с вашей низкой самооценкой — Я опять сотворил глупость. Вселенная меня ненавидит. Все вокруг идиоты. Меня невозможно любить. Этот мир отстой. Вы оказались правы. Вы победили. Очень жаль, потому что в этом случае не будете счастливы. Это может привести к недоверию. Проблема, воображаемая в том числе, может дать вам повод замкнуться в себе и уничтожить отношения. При этом вы можете даже не подозревать, что сами стали инициатором и исполнителем. По этой же причине вы избегаете эмоциональной близости. У меня отыскивать проблемы не может быть основано на любви. 98% событий, которые мы прокручиваем в голове, развиваются не по предполагаемому нами сценарию. Именно так произошло с Джереми. Он опасался, что его уволят. Начальник его избегал. Джереми поговорил с друзьями, попросил совета. Вы заметили, что он рассматривал лишь потенциальную проблему. Один из друзей предложил умаслить начальство, второй — покрутиться его кабинета, чтобы разузнать подробнее, третий — расспросить секретаршу и коллег, а четвертый посоветовал искать другую работу. Джереми не представлял, что могло послужить поводом для его увольнения — Он сам создал проблему, хотя не мог предположить развитие ситуации. Через несколько дней Джереми сходил с ума от тревоги и лихорадочных поисков решения, и тут его вызвал начальник. Мужчина признал, что несколько дней избегал разговоров с подчинёнными, потому что составлял план развития отдела. Затем он сообщил Джереми, что намерен его повысить в должности. Совершенно не то, чего тот ожидал. Выходит, у него нет никаких проблем с начальством. И как теперь относиться к проделанной зря работе детектива? Выводы. В вашем рептильном мозгу немало негативных убеждений. Эти убеждения требуют доказательства правоты и того, что всё не очень хорошо. Довольно удобно быть самому для себя сыщиком, которого наняла ваша система глубинных убеждений. Для этого вы вкладываете энергию в поиски проблем. Система убеждений будет радоваться тому, что вы автоматически обращаетесь к привычным шаблонам поведения, чтобы в очередной раз навредить себе и доказать её правоту. Как в случае с Джереми, который считал, что начальник игнорирует его, поскольку собирается уволить. Игра в сыщика утомляет, но вы не задаёте вопросов из страха получить ответы. Страх надел вам шоры на глаза. Неужели вы это заслужили? Ваш выбор — незнание, чтобы избежать разочарования и разработка новой тактики решения несуществующих проблем, чтобы ощущать себя постоянно занятым. Оправданий для поиска проблем, особенно там, где их нет, не существует. Разумнее позволить всему идти своим чередом. Если вам кажется, что проблема всё же появилась, спросите себя ещё раз — Так ли это? Перестаньте искать проблемы, которые можно решать. Теперь вы должны понять, что путь поиска проблем ведёт в тупик. Вы день за днём кружитесь в одном районе, ищите дом с одним и тем же адресом. Мы также выяснили, что причина тому — страх. Именно он вынуждает вас искать проблемы, считая, что таким образом оберегает вас. Бездействие также помогает. Проблемы нередко решаются сами собой. Следуя этому правилу, я предпочитаю отпускать проблемы. Они исчезнут, уступая место вещам более приятным. В отдельных случаях проблемы требуют внимания. Часто причина возможности выбора, с чем приходится считаться — Впрочем, это совсем не значит, что следует бросить все силы на работу над ситуацией, разумеется, если это не вопрос жизни и смерти. Решить проблему не значит стать счастливым. Это приносит облегчение, но и это чувство далёкое от настоящей радости. Рассмотрим пример Рэйчелу. Она разместила анкету на сайте знакомств, но видела в каждой рассматриваемой кандидатуре только недостатки, поэтому никак не могла найти подходящего для себя партнера. Один из кандидатов обмолвился, что любит диетическую газировку, и тогда Рэйчел не только сразу отклонила вариант, но и задумалась о том, чтобы объяснить, насколько такая привычка вредна для здоровья. В редких случаях, когда находился приемлемый вариант, и Рэйчел назначала свидание, в голове вспыхивала мысль, которая не давала покоя. «Я не смогу забыть своего бывшего» или «Едва ли эти отношения станут счастливыми». Конечно, проблемы в новых отношениях следовали одна за другой. Неудивительно, ведь Рэйчел сама их находила. Многие люди считают, что ощущение безопасности обязательно появится извне, просто обстоятельства ещё не сложились нужным образом. Эта уверенность зародилась в детстве, ведь ребёнок полагается на помощь близких. Единственный способ добиться этого ощущения во взрослом возрасте — признать, что всё в ваших руках, ведь мы проводим наедине с собой 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Уверенность в себе и ощущение безопасности не появятся благодаря разрешению какой-то проблемы. Её даст уверенность, что с вами всё будет хорошо, что бы ни происходило. Безопасность находится в вас. Она появится, когда вы будете принимать решения, основываясь на верных глубинных убеждениях. Пока вы настоящие, погребены под множеством условностей, ощущение безопасности невозможно — когда вы перестанете искать недостатки и проблемы, когда исчезнет потребность их решать, появится и чувство безопасности. Вы будете проживать день за днём, даже не вспоминая слово «проблема», не станете метаться, помогая другим, убегая от себя. Внутри вас будут царить тишина и покой. Исчезнут ощущения сдавленности в груди, напряжение плечевых и лицевых мышц, тело расслабится, В случае возникновения неприятных чувств или эмоций вы будете просто за ними наблюдать. Упражнение «Перестаём быть решателем проблем». Проблемы всех нас выбивают из колеи, даже если вы не считаете себя любителем их решать. Люди предпочитают избегать трудностей. Возьмите дневник и проведите 30-45 минут в тихом месте — Помните про инструменты из третьей главы, которые помогают проживать истинные чувства. Записывайте ответы и не спешите. Первое. Давайте определим, как вы погружаетесь в проблему. Составьте список наиболее часто повторяющихся проблем, которые вас занимают определённое время, тех, что повторяются периодически. Второе. Можете описать, что вы испытываете при мысли об этих проблемах? Определите чувство, погрузившись в глубь себя, определите, где оно находится, опишите подробно свои ощущения. Третье. Насколько пугающая или привычная эта проблема? Насколько естественным вам кажется сосредоточение на ней? Четвёртое. Просмотрите составленный вами список проблем. Какие требуют незамедлительного участия? Пометьте их крестиком. Есть ли среди них проблемы, которые могут произойти, и те, которые могут не произойти? Пометьте их тоже. Пятое. Подумайте, какую пользу приносит озабоченность проблемой, с которой вы не столкнулись и можете не столкнуться в будущем. Запишите все преимущества, которые видите. Шестое. Просмотрите список проблем. Какие из них связаны с другими людьми? Что принесёт вам их решение? Седьмое. Определите, чего вы боитесь. Что случится, если вы проигнорируете проблему? Замечаете ли вы, что, углубляясь в проблему, разрываете связь с самим собой? Видите ли вы, что она встает между вами и человеком, с которым вы взаимодействуете? Восьмое. Что такого важного вы получаете, отыскивая проблему или возлагая на себя ответственность за поиск решения? Девятое. Сочтёт ли сторонний наблюдатель проблемы и то, что вы так называете? Десятое. Как изменятся ваши отношения с партнёром, если вы прекратите создавать проблемы? Погрузитесь в себя и определите, что чувствуете острее всего, сосредотачиваясь на проблемах, реальных или вымышленных в ваших отношениях. Как бы вы себя чувствовали, не будь этих проблем. Выделите время для себя. Объективно отнеситесь к своей потребности в безопасности и проанализируйте, как прийти к этому ощущению, установив связь с собой и своими чувствами. Разумеется, ослабив хватку, вы почувствуете себя лучше. Перестав притягивать проблемы намеренно, вы постепенно перестанете впускать их в свою жизнь. У вас появится много дел, которые будут приносить радость. Вы ощутите лёгкость, прилив сил, Это поможет быть последовательным и не свернуть с выбранного пути. Вам следует всегда оставаться в контакте с собой, не думать о том, что может произойти в будущем, например, о том, что обрушится крыша. И что вы испытываете? Смешанные чувства, верно? Я вас понимаю. Сама жизнь станет проще, когда вы перестанете фокусироваться только на проблемах и недостатках людей и ситуаций, Появится спокойствие, ведь вас не будет всё время терзать звонок внутреннего будильника, сообщая об очередных трудностях. Вам будет проще быть самим собой, обращать внимание на чувства и желания заявлять о них. Такой образ жизни вскоре станет для вас естественным, он позволит фокусироваться только на хорошем. И вот тогда жизнь волшебным образом изменится, а самым ценным станет возвращение потраченной энергии. В нездоровых отношениях на первом плане всегда проблемы между партнёрами, их недостатки, а также сложные ситуации. Начинает работать драматический треугольник, и вы можете многие годы ходить по кругу, не в силах выйти из него, меняя роли и перескакивая с одной проблемы на другую. В здоровых отношениях человек не выискивает проблемы или недостатки партнёра. Исключения составляют лишь настоящие трудности, например, увольнение с работы или болезнь. Это касается отношения к себе. Здоровые отношения подразумевают умение справляться с проблемами и эмоциями по мере их возникновения. Связь с самим собой предполагает понимание своего состояния и чувств в случае проблемы и умение находить правильные решения. До этого момента вы расслаблены и спокойны. Проблемы не должны занимать вас постоянно. Выбросите их и не портите себе жизнь.